Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень непохож на себя, но я все-таки узнал сразу. Потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях школы. И потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно. «Слушайте», — сказал я бармену, — «его зовут Буба?» «Ум-мм», сказал бармен. «Что же это, кличка?» Откуда мне знать Буба, и Буба его все так зовут? «Пек!» — крикнул я. Все посмотрели на меня, и он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания, словно вспомнил что-то. Он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом забрался на табурет рядом со мной. — Как обычно, — сказал он бармену, — голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло. — Вас тут дожидаются, — сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком. Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил, ну, чего надо? Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами. «Пекзинай», — тихо произнес я, — «курсант Пекзинай, вернитесь, пожалуйста, с земли на небо». Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал, — «Сокурсник, что ли?» Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок, Большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан. «Пек», — сказал я, — «ты что ж, дружище, не помнишь меня?» Он снова оглядел меня. «Да нет, наверное, видел где-то». «Видел где-то», — сказал я с отчаянием. «Я, Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл?» Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось. — Нет, приятель, — сказал он, — прошу извинить, конечно, но я вас не помню. — И Тахмасип не помнишь? И Айову Смита не помнишь? — Изжога меня сегодня изводит, — сообщил он бармену. — Дайте-ка мне содовый кон. Бармен с любопытством нас налил содовый. — Дряной сегодня день, — сказал Буба. — Два автомата отказали, представляете, кон. Бармен покачал головой и вздохнул. Директор лается, продолжал Буба. Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил. А вы заявите в профсоюз, посоветовал бармен. Да ну их, сказал Буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел. Я сидел как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пек. То есть пек мне тоже был нужен, но не этот. Этот не был пеком, он был каким-то незнакомым и неприятным мне бубой. Я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол. Мне захотелось крикнуть «Пек, что с тобой случилось? Пек, ты же ненавидел все это!» Я положил руку ему на плечо и сказал, умоляюще, «Пек, милый, выслушай меня, пожалуйста». Он отстранился. «В чем дело, приятель?» Глаза его совсем уже не смотрели. «Я не Пек, меня зовут Буба, понял?» «Вы меня с кем-то путаете. Никакого Пека здесь нет». «Так что тогда, носорогий кон?» И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пека здесь действительно больше нет. «А есть Буба...» Агент преступной организации это единственная реальность. Опек Зинай, мираж, добрые воспоминания, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать. Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по-вашему. Алло Буба, сказал я, у меня к тебе дело. Он уже был пьян. А я о делах возле стойки не разговариваю, заявил он. И вообще я работу кончил, все больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет, там тебе помогут. Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет, сказал я. Ты меня будешь слушать? А я тебя и так все время слушаю, здоровье только порчу. Дело у меня небольшое, сказал я, мне нужен слег. Он сильно вздрогнул. Ты что, приятель, обалдел, что ли? Вы бы все-таки постыдились, сказал бармен, при людях-то. Совесть совсем потеряли. Заткнись, сказал я ему. — Ты потише, — грозно сказал бармен. — Полицию давно не таскали, а то смотри, раз-два и высылка. — Плевал я на высылку нагло, — сказал я, — не суйся в чужие дела. — Слегач вонючий, — сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко. — Слег ему захотелось. — Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег. Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь. И, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рука. «Ну что тебе от меня надо?» — с тоской сказал он. «Я полицию позову». «Пек», — сказал я, помнись, Пек, я Иван Жилин, ты же меня помнишь». Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой пек, бесценный пек, незаменимый пек, добрый, умный, веселый пек. Все пытался вспомнить, какой он был за пультом гладиатора, и не мог, потому что невозможно было теперь представить его где-либо, кроме бара, над стаканом спирта. «Такси!» — завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей. «Пек!» — сказал я. «Пойдем ко мне». Я тебе все расскажу. Отстаньте от меня, сказал он, стуча зубами. Я никуда с вами не поеду. Отстань. Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделала. Отстань, ради бога. Ну, хорошо, сказал я. Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес. Не знаю я никаких слегов, застонал он. Да что ж это за день такой сегодня, господи. Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой и скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал. Мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто. Над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами «У нас платят». Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал – «Можно я уйду, Иван? Не могу. К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста!» Я взял его за руку. «Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал. Адреса твоего нигде нет. Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю, как ты попал в эту историю. Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...» Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку. «Вот палач, — прошипел он, — гестаповец, черт меня понес в этот азис Дурацкая болтовня, сопли, нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам. Что я потом, как Архимед? Есть у тебя совесть, тогда отпусти меня, не мучай». «Я не могу тебя отпустить, — сказал я, — пока не получу слег. И твой адрес. Должны же мы поговорить. Я не желаю с тобой говорить. Неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем, ни о чем не желаю говорить». «Я хочу домой, и слег свой я тебе не отдам. Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?» Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас, что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах. «Сволочь!» — сказал он с яростью. «Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На, на!» Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медики и смятые бумажки. «Бери, здесь хватит!» «Что купить? У кого?» «Вот осел проклятый! Ну этот, как его?» М -м -м, «Как его?» «А, дьявол!» — крикнул он. «Провались ты совсем!» Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант Гетеродин для карманных радиоприемников. «На, жри!» Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр. «Спасибо», — сказал я. «И как ею пользоваться?» У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся. «Господи», — сказал он почти с нежностью. «Неужели ты ничего не знаешь?» «Ничего не знаю», — сказал я. «Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть?» Ставь туда вместо гетеродина. Повесь где-нибудь в ванной или поставь все равно и валяй. В ванной? Да. Обязательно в ванной? Ну да. Обязательно нужно, чтобы тело было в воде, в горячей воде. Эх ты, теленок. А Девон? А Девон высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь. И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. «А перед самым началом выбей пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы, как это, ну, развязаться, что ли?» «Так», — сказал я, — «понятно. Теперь все понятно». Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман. «Значит, волновая психотехника». «Господи, да какое тебе до этого дело?» Он уже стоял, надвигая капюшон на голову. «Никакого», — сказал я, — «сколько я тебе должен?» «Пустяки вздор, пошли скорее. Какого черта мы теряем время?» Мы поднялись на улицу. Ты правильно решил, сказал Пек. Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси, завопил он. Эй, такси. Его затрясло от возбуждения. И чего меня понесло в оазис? Нет, теперь я больше никуда. Никуда. Дай мне твой адрес, сказал я. Зачем тебе мой адрес? Подкатило такси. Буба рванул дверцу. Адрес, сказал я, хватая его за плечо. О, дурак! сказал Буба. Солнечное 11 вот дурак! повторил он, усаживаясь. Завтра я к тебе зайду, сказал я. Он уже не обращал на меня внимания. Солнечное! крикнул он шоферу, через центр и побыстрее, ради бога. Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто, и все совпадает. И ванна, и девон и орущие приемники, которые так нас раздражали, и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали. Я взял такси и отправился домой. А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться. Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же ПЕК. Впрочем, нет, он уже больше не ПЕК. Бедный ПЕК. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать пека. Я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану. Правда, он уже не пек. Чепуха. Что значит не пек? Он пек. И все-таки придется. Волновая психотехника. Но дрожка это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробовал. Аримайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение, и Девон на полу, и Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям. Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. «Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Риммайеру. Ответил тихий женский голос. «Как больной?» — спросил я. «Он спит. Не надо его беспокоить. Я не буду. Ему лучше?» «Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат. Вы будете у него все время?» «Во всяком случае, до утра». «Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон». «Благодарю вас», — сказал я. «Вы только не уходите от него до утра, я больше не буду вас беспокоить». Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобные при транспортировке. Что это у вас? Спросил Лен над самым моим ухом. Он стоял рядом и смотрел на слег. А разве ты не знаешь? Спросил я. Это из приемника, сказал он. У меня в приемнике есть такая. Все время портится. Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, Но это был не слег. «Не одинаковый», — признал Лен. «Но такую штучку я тоже видел». «Какую?» «Вот такую, как у вас». Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым. «Вспомнил?» — спросил я. «Вовсе нет», — сказал он мрачно. «Ничего я не вспомнил». «Ну и ладно», — сказал я. Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лен схватил меня за руку. «Не надо», — сказал он. «Почему?» Он не ответил, глядя на приемник, настороженными глазами. «Ты чего боишься?» — спросил я. «Ничего я не боюсь. Откуда вы взяли?» «Посмотри в зеркало», — сказал я и положил приемник в карман. «У тебя такой вид, будто ты за меня испугался». «За вас?» — удивился он. «Ну, ясно, за меня. Не за себя же. Хотя да, ведь ты еще боишься этих некротических явлений». Он стал смотреть в сторону. «Откуда вы взяли?» – сказал он. «Просто мы так играем». Я презрительно фыркнул. «Знаю я эти игры. Одного только не знаю. Откуда в наше время берутся некротические явления?» Он озирался по сторонам, потом стал пятиться. «Я пойду», – сказал он. «Нет уж», – сказал я решительно. «Давай и договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю». «Что вы смыслите?» Он был уже возле дверей и говорил очень тихо. «Побольше тебя», — сказал я строго. «Но орать об этом на весь дом не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда. Я-то ведь не какое-нибудь там некротическое явление. Залезай сюда на стол и садись». Целую минуту он колебался из лобья, глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал... Я только дверь закрою. Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши красные и холодные. Во-первых, ты дурак, объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. Жил-был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака. Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил. Отчего он боялся? У него был старший брат. Хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик... На лице Лена появилась презрительная усмешка. Нашел, чего бояться. Они, когда пьяные, наоборот, добрые. Кто они сейчас же, спросил я. Мать в УЗИ. Ну да, мам, наоборот, с утра как встанет, всегда злится. А потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко. А ночью? Ночью этот хмырь приходит неохотно, сказал Лен. «Да хмыря нам дела нет, деловито», — сказал я. «Не от хмыря же ты в гараж убегаешь». «Я не убегаю», — сказал он упрямо. «Это такая игра». «Не знаю, не знаю», — сказал я. «Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу. У меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят. А по ходу дела надо улыбаться. Вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости». Когда дураки, например, от безделья и от жира Угощаются мозгом живой обезьянки Это уже не страшно, это просто противно Тем более, что это они не сами придумали Это еще тысячу лет назад И тоже жиру придумали толстые тираны на Дальнем Востоке А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались Так их ведь жалеть надо, а не бояться Жалеть, сказал Лэн, Они-то ведь никого не жалеют Они что заходят, то и делают Им ведь все равно, как вы не понимаете Им если скучно, то все равно Кому голову пилить, дурачки Это они днем, может быть, дурачки